Глава вторая, в которой слышится рев шторма, безобразно хлюпает сваренный накануне борщ, а в конце под пение скрипки булькает суп из каракатицы. Невероятно, но факт! Но, казалось бы, окончательно утонувшего танкера вновь показался над водой. Еще несколько минут назад рулевая рубка Алеши Поповича огласилась взволнованным криком Геннадия Стратофонтова «Он тонет! Николай Ефимович, танкер тонет! Сос на помощь!» И впрямь. Шедший с ними параллельным курсом японский танкер довольно быстро уходил носом под воду, пропадал в огромных волнах. Вот уже наполовину скрылись под водой надстройки, Вот же только труба с размытым пятном иероглифа виднеется над водой. «Николай Ефимович!» В отчаянии закричал тогда Геннадий, и вдруг заметил, что все находящиеся в рубке смотрят на него с улыбкой. Скалил отменные зубы рулевой барабанчиков, улыбался старпом «Дивнолобов», Тактично прятал улыбку в пышные усы научный руководитель экспедиции, член корреспондент Академии наук, профессор Шлиердовейко. Капитан Викошетников, сидевший на высокой табуретке возле штурманского стола, повернулся к юному лаборанту гидробиологической лаборатории. Именно в этой должности Гена Стратофонтов совершал путешествие к местам фамильной славы, и тоже улыбнулся. «Не волнуйся, Гена, он не тонет. Просто сильная килевая качка. Оттуда с танкера, кажется, что мы и тонем». «А мы пока не тонем», — довольно глупо захотал барабанчиков и подмигнул Геннадию. Но с медленно, но упорно полз вверх. Вот показалась верхняя палуба борта, И мелькнувший на мгновение среди бешено несущихся туч солнца осветило все невероятно длинное тело гиганта. Уже двое суток десятибальный шторм трепал Алешу Поповича. Он налетел среди ночи через два часа после выхода из бухты находка. К утру набрал полную силу и больше уже не ослабевал в течение всего времени, пока Попович пересекал Японское море, держа курс на Суринамский пролив. Геннадий, разумеется, за это время ни разу не прилег. Во-первых, это был его первый выход в море. Во-вторых, первый в его жизни шторм, да еще какой! Десятибальный! Вот ведь чертовское везение! Геннадий весь в синяках, от стенки к стенке, падая в тартарары и вздымаясь под небеса вместе с палубой, облазил все судно. Конечно, забраться на койку вмешало жгучее любопытство, но, кроме того, он опасался, как бы его не поймала в горизонтальном положении морская болезнь, как бы сосед по каюте, судовой плотник, Володя Телескопов не стал свидетелем позора. Пока все было, как говорится, окей. Глядя с ходового мостика на вздымающуюся перед Поповичем чудовищную, дымящуюся водяной пылью стену, Геннадий только лихо посвистывал сквозь до боли сжатые зубы. Нервы у него сдали лишь тогда, когда он увидел тонущий танкер. Теперь все было кончено. Теперь все, весь экипаж узнают, что потомок знаменитого адмирала на самом деле слабохарактерный соложонок, и ничего больше. Глубоко удрученный Геннадий выскользнул из рулевой рубки, кубарем слетел вниз по трапу, на вторую палубу, побежал по длинному, тускло освещенному коридору мимо кают, за дверьми которых слышали слабые стоны ученой и налег плечом на стальную дверь. В лицо ему с невероятной силой ударил ветер. Судно в это время кренилось на правый борт, и страшная вихревая пучина была совсем рядом. Ударила какая-то Партизанствующая волнишка, величина из кита, накрыла палубу, потащила Геннадия к фальшборту. Руки мальчика судорожно вцепились в планшир. Попович медленно выпрямился. Вода клокача уходила в портики. Геннадий сделал несколько шагов корме и вцепился в стойку. Он оказался в середине судна, как бы в центре раскачивающейся доски. Здесь скачка чувствовалась меньше. Попович зарывался носом, а корма быстро шла вверх, закрывая пол неба. Вот по всему корпусу прошла сильная дрожь. Это обнажился винт. «Позор — Позор! — думал о себе Геннадий. — Закричал, как заяц, как первоклашка. Нет, чтобы процедить сквозь зубы, не кажется ли вам, товарищи, что танкеру справа угрожает опасность? Метрах в десяти к носу от Геннадии распахнулась дверь камбуза, и два чумаза-хартельщика выволокли на палубу огромный котел со вчерашним борщом. Нельзя сказать, что во время штурма экипаж Алеши Поповича отличался повышенным аппетитом. Артельщики, поднатужившись, подняли котел и вывалили его дивное содержимое за борт. Вслед за этим произошло странное событие. Борщ, наваристый, янтарно-багрово-зеленоватый борщ не ухнул, как ему полагалось, в пучину. А в силу каких-то необъяснимых аэродинамических вихревых причин повис на несколько мгновений в воздухе. Больше того, он уплотнился и висел теперь перед Геннадием громадным переливающимся шаром жировой бородой. Янтарные капли уже долетали до лица юного лаборанта. — Вот борщ! — медленно подумал Геннадий. — Вот вчерашний борщ! и он висит. Ой, нет, он движется. Он, он движется прямо на меня. Ой! Борщ, повисев в воздухе, несколько мгновений ринулся на Геннадия. Вскрикнув от ужаса, мальчик бросился на утек корме, и артельщики, разинув рты, наблюдали эту невероятную сцену. Геннадий со скоростью спринтера бежал к корме. Борщ настигал его со скоростью мотоцикла. ген уже чувствовал. За своей спиной нехорошее дыхание борща. Собрав все силы, он сделал рывок, вырвался из-под навеса, вильнул налево и спрятался за спасательной шлюпкой, уцепившей за лера. Борщ, вылетев из-под навеса, взмыл вверх, Спустя минуту, Гена, вообразив, что опасность миновала, выполз из-за шлюпки. Борщ, однако, не улетал. Снова, найдя мертвую точку среди безумных воздушных струй, он висел теперь прямо над незадачливым лаборантом. Потрясенный и загипнотизированный, генуш не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Несколько... Мгновение спустя борщ обессилив, рухнул ему на голову. А теперь, дорогой читатель, попробуй себя поставить на место моего героя. Вообрази себя, потомком великого путешественника, человека широких передовых взглядов, вообрази себя лучшим питомцем клуба юных моряков, победителем Таля, другом капитана Рикошетникова. «Вообрази, что ты совершаешь первое в своей жизни морское путешествие к архипелагу фамильной славы! И представь себя, сидящим на палубе в центре огромного жирного хлюпающего борща, представь себя, с короной из прокисшей свеклы на голове, с капустной бородой, с карманами полными говядины и картофеля. Мне бы хотелось, чтобы ты, читатель, содрогнулся от ужаса, а затем по достоинству оценил мужество и силу духа моего юного героя. Геннадий не заплакал, не бросился к борту топиться. Встав из борща, он подошел вплотную к потрясенным артельщикам и процедил сквозь зубы. — Забыть! Раз и навсегда! Ничего не было! Понятно? Артельщики дрожа смотрели на героического мальчика. — Об чем разговор, Гена? — наконец пробормотал один из них. — Может быть, вам смешно? — звенящим голосом спросил Геннадий. — Чего ж тут смешного, Генок? — проговорил второй. — Плакать хочется. Он действительно всклипывал. Такого зрелища, погони вчерашнего борща за живым человеком, он не видел никогда раньше и не увидел позже до сегодня. Геннадий резко повернулся и стал спускаться по трапу. Сосед Геннадий по каюте, плотник высшего разряда Володя Телескопов, как и большинство обитателей Алеши Поповича, летал в это время на своей койке вверх-вниз, влево-вправо, читал сборник гималайских сказок, хохотал и покрикивал «Водойот! Водойот!» Неизвестно, к чему относилось это выразительное восклицание. К шторму ли или к гималайскому фольклору? «Э-э, Генка, поздравляю!» — приветствовал он, вошедшего в каюту Геннадий. «Я вижу, тебя борщ догнал!» «Ха-ха-ха!» — нервным мужественным хохотом расхотался мальчик. «Представьте себе, Владимир, вы близки к истине!» «Это что? У нас как-то раз в Чугуевском карьере Марика и Батулина суп с догнал!» Оживленно заговорил телескоп. А самый геноше ужасный случай был в Клайпеде, когда Мишков Штейна Лапша накрыла. Значит, это не первый случай в мировой практике? Ободривший спросил Геннадий. Отнюдь не первый! закричал телескопов. И он на минуту задумался, а потом уверенно сказал ⁇ Третий случай ⁇ Измученный мальчик погрузился в глубокий сон. Он спал много часов подряд и не видел, как опустились сумерки, как Попович вошел в Суринамский пролив, как утих шторм и как утром открылся залитый солнцем, мерно вздыхающий, словно подернутый тонкой пластиковой пленкой, тихий океан. Не видел он и маленьких японских шхун, с которых рыбаки в ярких куртках тянули невидимые лески. Они были похожи на фокусников или волшебников, эти рыбаки. И казалось, что серебристые, избивающиеся рыбины, выскакивают из воды прямо к ним на палубу, подчиняясь их резким таинственным пасам. Геннадий, к сожалению, этих рыбаков не видел как не видел и множество встречных судов и чудовищной громады американского авианосца «Форест-Стол», что, несолно хлебавший, ковылял домой от берегов Вьетнама. Проснулся Геннадий только под вечер, когда по судовой трансляции раздался металлический голос «Внимание! Наше судно находится при подходе к акватории Йокогамского порта. Палубной по команде занять места» по швартовому расписанию. Повторяю. Багровый закатный туман висел над Йокогамой, а над этим туманом, высоком, прозрачном небе, четко вырисовывалась верхушка священной горы Фудзи. «Добрый знак!» — прогудел бацман полуарканов. «Это штука! Фудзия такаянная!» Раз в год, по обещанию, показывается морскому человеку. Этот внешне спокойный, мнимо уравновешенный человек верил во все приметы и предзнаменования, начиная от черной кошки, кончая трамвайным билетом. Однако он очень редко обнародовал свои суеверные наблюдения. Сохраняя обманчивую невозмутимость, полуарканов предпочитал страдать или тешить себя надеждой в глубине души. И вот только сегодня, увидев поразительное, подобное чудо-явление Фудзи, он нарушил свое правило. Уж очень обрадовался боцман, что великая Фудзи благословила их рейс и предсказала ему счастливые завершения. — Если б знал Аркадьич... Через какие испытания придется пройти людям с Алеши Поповича для того, чтобы это предзнаменование оправдалось? Два мощных портовых буксира медленно подводили Алешу Поповича к причалам. Воспользуемся и этой не очень интересной, но необходимой процедурой для того, чтобы сообщить читателю некоторые данные об этом славном судне. Алёша Попович был еще совсем молод. Всего лишь четыре года назад он был спущен со стапелей судостроительного завода в городе Гдыне. Польские корабелы очень гордились своим детищем при водоизмещении немногим более шести тысяч тонн, Попович обладал машинами мощностью десять тысяч лошадиных сил, что позволяло ему развивать скорость до 25 узлов. Он был устойчив на курсе и обладал отличной поворотливостью. Нечего и говорить о том, что Попович от Форпика до Ахтерника был напичкан самым современным оборудованием — подчас даже и не особенно нужным. У Геннадии даже глаза разбежались, когда он впервые поднялся на рулевую рубку. Непосвященному могло бы показаться, что он попал в обстановку научно-фантастического романа. Но наш юный моряк с восхищением угадал в замечательнейших предметах пульт дистанционного управления главными двигателями, репитера гирокомпаса, экран-локатора и радиопеленгатор, эхолот и аксиометр. На судне были созданы прекрасные условия для труда и отдыха экипажа. Отличные каюты помещались в палубных надстройках, а в цвиндеках располагались научные лаборатории и кладовые. Надо сказать что за четыре года экипаж корабля «Науки» не претерпел почти никаких изменений. Так получилось, что коллектив сложился сразу. Все эти мужественные люди, что называется, притерлись друг к другу. Атмосфера веселой дружбы царила на Алеше Поповиче. Надо ли говорить о том, что все моряки и ученые любили своего молодого капитана Рикошетникова, и научного руководителя, пожилого гиганта, видавшего виды шли и родовейка. Надо ли говорить о том, что этих двух людей связывало взаимное уважение? Только лишь перед выходом в рейс к Большим империям на борту Поповича появились два новых человека. Рикошетников привез из Ленинграда своего друга, школьника Стратофонтова, Ашлиер Довейко вывез из глубины среднерусской возвышенности мастера на все руки телескопова. Коллектив, посвящавшись, принял новичков с распростертыми объятиями. Между тем сгустились сумерки, растворилось волшебное видение Фудзи, и Марьева разноцветных неоновых огней затрепетала над огромной Йокогамой и необозримым Токио. Уже заведены были носовой и кормовой продольные швартовы, шпринги и прижимные, когда на верхнюю палубу вышел из своей каюты капитан Рикошетников. Он только что закончил необходимые формальности с японской таможенной службой, с пограничниками и карантинными врачами, и теперь собирался отправиться в город. Ему предстояло нелегкое путешествие — По Токио надо было найти генеральное консульство республики, большие Империи и карбункул. Рикошетников огляделся и увидел, что палуба почти пуста. Иногда по ней деловито пробегали члены экипажа с утюгами или галстуками в руках. Все моряки и ученые Алеши Попович уже далеко не первый раз бывали в Токио и сейчас готовились к встречам с своими японскими друзьями и родственниками. Одна лишь маленькая фигурка одиноко сидела на кнехте и задумчиво смотрела на гигантский таинственный город. Рикошетников, разумеется, уже знал о плачевном эпизоде с борщом на подходе к Суринамскому проливу. «Нет, артечки оказались джентльменами» и не сказали ни слова. Обо всем капитану, задыхаясь от смеха, доложил сменившийся с вахты рулевой барабанчиков, которого в свою очередь навел на место происшествия судовой кот Пуша Шуткин. Рикошетников, разумеется, сам в душе чуть не лопнул от смеха, вообразив погоню вчерашнего борща за живым человеком, но усилием воли сохранил невозмутимость и категорически предложил Барабанчикову и Пуше Шуткину хранить молчание хотя бы в память русских морских традиций. Сейчас, увидев одинокую фигурку своего друга, Рикошетников не смог сдержать чувства жалости и сочувствия. Он и Не подозревал, что душа Геннадия в эти миги была полна ликований. Ух ты! Япония! Токио ее, как гамма, думал в эти миги Геннадий. Вот я сижу на баке корабля, и вот передо мной загадочный вечерний город с 11 миллионным населением. Увидели бы меня сейчас наши ребята с улицы Робенштейна. Валька Брюквин или. Наташка Вертопрахова. — Смотри, Наташа, юнга Билыч вернется из Северной Канады. Да, Япония была перед ним. До нее можно было дотронуться пальцем, можно было полежать на ней, попрыгать или просто по ней пройтись. И неужели же... Неужели даже совершенно фантастические большие эмпиреи вот так же реально скоро предстанут перед ним? Геннадий был, конечно, вполне здравомыслящим мальчиком, но все-таки очень долго не покидал его мысль о том, что разные другие страны существуют только в книгах и в кино, что взрослые все это выдумали для того, чтобы детям не так скучно было учить географию. «Геннадий, не хочешь ли сходить со мною в город?» — спросил Рикошетников. Геннадий, ликуи, подпрыгивая в душе, спокойно изъявил согласие. Они спустились по трапу, прошли по причалу и вошли в здание морского порта, где по стеклянным коридорам двигались вереницы пассажиров из обеих Америк. Австралии, Азии, Океании, Европы, пересекаясь на разных этажах и сливаясь в огромном зале в гудящую пеструю толпу. Рикошетников уверенно пробрался сквозь толпу к конторе автопрокатной компании шерц и арендовал там двухместный скоростной автомобиль «Бентли». Через полчаса друзья уже мчались Токио, повисящий над сонмом маленьких домиков бетонной автостраде. Центр Токио — это горная страна из стали, алюминия и стекла, а весь Токио — это равнина маленьких двух- и одноэтажных домиков. Если какой-нибудь житель столицы пригласит вас, милый читатель, в гости... Он обязательно нарисует для вас схему своего квартала? Укажет стрелочкой свой дом, пунктиром ответит путь от магистрали в глубинку? Дело в том, что в Токио нет улиц, вернее улицы не имеют названий. Названия имеют только кварталы и районы. Когда говорят «главная улица Гинза», это неверно. Нет улицы Гинза, есть район Гинза. Разобраться в этой системе непривычному человеку чрезвычайно трудно. Проколесив битый час по наполненным людьми и машинами улочкам Синдюко, рикошетников и стратофонтов потеряли надежду найти консульство нужной им республике. Полицейские прохожие, услышав название «Большие империи и «Карбунку», почему-то начинали безумно хохотать и... Так слабели от смеха, что толку добиться было трудно. Рикошетников махнул было уже рукой, как вдруг припавший к ветровому стеклу Геннадий воскликнул «Остановитесь, Николай Ефимович!» Рикошетников резко затормозил. Перед ними был ничем не примечательный двухэтажный домик в четыре окна, от тротуара до крыши, покрытый светящимися и не светящимися, Вывесками. Вывески гласили. Уроки игры на скрипке. Европейская, японская, кинавская, индийская кухня. Филателлист, стой! Здесь самые редкие марки. Секреты вечной молодости. Гадаем по руке. Бокс дзюдо карата. Сувениры на любой вкус. Продажа кактусов, раковин и камней. Певчьи птицы и меха парижская косметика, лондонские запонки, носки из Чикаго, подводные зажигалки, инфракрасные очки. А между гирляндой чикагских носков и чучелом Филина на освещенной витрине этого обычного токийского домика помещалась маленькая с почтовую открытку эмалированная табличка. Консульство Республики Большие империи и Карбонкал. Рикошетников и Геннадий вошли в дом. И оказались в небольшом зальчике, стены которого были увешаны самурайскими мечами, масками театру но, панцирями, гигантских черепах, челюстями и маслами непонятных животных. Полки были заставлены старинными фолиантами, с медными застежками, банками с маринованными чудищами, кактусами, раковинами и камнями. В конце зальчика обнаружила стойка и четыре высоких стула перед ней. Большой телевизор соседствовал со старинным граммофоном. За стойкой стоял, широко улыбаясь, тощий высокий старик неопределенной национальности. В белой куртке и белой шапочке. — Гутывнинг! — сказали друзья. Несколько секунд старик не двигался, потом, с видимым усилием оборвав свою затянувшуюся улыбку, быстро зашевелился и заговорил. — Добрый вечер, господа! Прежде всего вам надо закусить, прежде всего закусить. Присаживайтесь, сар! У мальчика голодный вид, сар! Старый старжен Фиц знает, чем угостить такого отличного карапуза. Он жутко подмигнул Геннадию и снял крышки с нескольких кастрюлек, расположенных у него за стойкой. Пар, поднявшийся из кастрюли, был так аппетитен, что Геннадий даже забыл обидного до да боли в сердце, до звона в ушах карапуза. Старик, между тем ловко орудой разливной ложкой и деревянными палочками хаши, продолжал улыбаться. Вдоль всей стойки тянулась металлическая полоса электрической жаровни. Старик включил ее, смазал маслом в том участке, перед которым сидели гости. Масло затрещало. Старик бросил на жаровню какие-то коренья, что-то вроде грибов, слизистые комочки устриц, ломтики мяса. В черные фаянсовые пиалы старик налил супу, в маленькие блюдечки наложил какой-то зеленой пасты. — Ручаюсь, господа, вам никогда не забыть кухни старого старжа Фитца. — Почему бы юному джентльмену не отведать паштет из морского ежа? — Сэр, отхлебните этого окинавского супа из каракатицы, и вы уже не оторветесь, — «Не желаете ли сырой рыбы с аршими? Она так нежна, так нежна, так нежна, так нежна!» Старик, словно испорченная пластинка, запнулся на «так нежна» и повторял эти слова все тише и тише, а потом совсем затих и застыл широкой безжизненной улыбкой на устах. Проголодавшиеся друзья набросились на удивительную еду и даже забыли на какое-то время, От цели своего прихода старик между тем вышел из цепенения пролез под стойкой в зал и заиграл на скрипке он подходил со скрипкой к гостям склонялся то к мальчику то к капитану вкрадчиво и ласково шептал а носки галстуки как тосы шпильки замки открытки не прерывая игры на скрипке Он несколько раз взмахнул над головами друзей самурайским мечом, дал холостую очередь из винтовки М-14, показал несколько приемов дзюдо и ударил страшным свингом по чучелу медведя-панды, скромно стоящему в углу зала. Потом он подсунул Геннадию Альбом с самыми редкими марками — Схватил свободную от еды ладонь капитана и снова зашептал. Феноменальное сочетание физических и духовных качеств, сэр, приведет вас к триумфу. Все-таки, сэр, сохраняйте осторожность в первую неделю на волне. Старый Старжен Фиц, сэр, лучший черван тихо-восточной Азии, если бы не интриги. Простите, мистер Старжен Фиц. — сказал Рикошетников, осторожно освобождая свою руку для собственных надобностей. — Мы пришли сюда только лишь для того, чтобы повидать консула Республики Большие империи Карбунку. Старик вдруг отпрыгнул в сторону с криком «Олли!» и, обращаясь к медведю панди, филину, маскам и маринованным чудовищем, торжествующе воскликнул «Слышали?» После этого он нырнул под стойку, скрылся за бамбуковой шторой и через минуту явился оттуда в совершенно же новом обличии. преисполненный достоинство дипломат в мундире, расшитом золотыми нитями, с высоким стоячим воротником, покровительственно и любезно смотрел на гостей. Лишь забытая на голове поварская шапочка напоминала о прежнем старжине К вашим услугам, господа! — сдержанно поклонился генеральный консул. — Мы советские моряки, господин консул. Оправившись от первого ошеломления, пробормотал Рикошетников. — Я капитан научно-исследовательского судна Алежи Попович. Николай Рикошетников... А это мой друг Геннадий Эдуардович Стратофонтов. — Стратофонтов? — поднял правую бровь генеральный консул. — Не являетесь ли вы, сэр, одной из ветвей генеалогического древа национального героя нашей республики, русского адмирала Стратофуто, памятник которому возвышается в столице нашей страны Оукпортир? Геннадий как раз является ветью адмирала Стратофонтова, но отнюдь не стратофудо, сказал капитан. Консул улыбнулся. Так жители нашей страны переначили это славное имя на свой манер. Значит, мы увидим памятник моему предку, воскликнул Геннадий Николай Ефимович. Это потрясающий памятник моему дедушке. «Вы собираетесь посетить Большие империи? осторожно спросил консул. «Как раз по этому поводу мы пришли к вам, сар», — сказал Рикошетников. «Алеша Попович будет все лето исследовать шельф в районе архипелага и знаменитую впадину Яу. Мы хотели бы получить согласие вашего правительства на заходы в ваши порты и гавани». «На вашем судне есть футбольная команда?» — быстро спросил консул. — Что? — Футбольная команда? Да, разумеется, у нас есть футбольная команда. — Тогда все в порядке. — Футбол — это главная страсть нашей республики и президента. Вы получите право захода во все гавани больших ампереев. — И карбонкла добавил Рикошетников, — во все гавани и порты больших амперяев, повторил консул. «Но, конечно, и карбункла!» — весело спросил Рикошетников. Мимолетная точка проскользнула по лицу старжина Фитца. «На карбункле не играют в футбол!» — сухо сказал он. Рикошетников не обратил внимания на странный тон, каким были сказаны эти слова, извлек из своего портфеля судовые бумаги и приступил к обсуждению формальности. Почему же на Карбонкли не играют в футбол? Подумал Геннадий. И почему консул помрачнел, когда сказал об этом? Ну, все, в порядке, сказал икошетников закрывая свой портфель. Наконец-то можно снять прократый мундир, И воскликнул старжен Фиц. Надевая его, господа, не чаще одного раза в десять лет, но все-таки терпеть не могу. — Что вам приготовить, господа? Итальянскую пиццу, швейцарскую фондю, аргентинское осаду, индийский керри-райс или, может быть, русский борщ? — Что вы хотите этим сказать? — воскликнул Геннадий. Он побагровел и вытянулся, как струнка. — Просто повеяло воспоминаниями детства! — заторторил вдруг по-русски старжен Фиц. «Как вы вошли, господа, так сразу пахнуло нашим русским привольем, березовым соком, борщом! Ведь я, господа, родился в Санкт-Петербурге и покинул его шестьдесят лет назад, в вашем возрасте, милостивый государь!» Он почтительно поклонился Геннадию. «Судьба мотала меня по всему миру, господа, но об этом не будем». Единственная страна, где мне не довелось побывать, это республика Большие Амперы и Карбунку. Всего доброго, господа, всего доброго, но прежде прошу оплатить счет. Ваш ужин, господа, стоил три тысячи йен. Игра на скрипке четыреста пятьдесят йен. Демонстрации приемов бокса и дзюдо пятнадцать. И извините, господа, я бы не взял с вас денег, но мое правительство не платит мне жалование уже. 24 года. Приходится изворачиваться. Господа, старость, не радость. Прежде старый старжен Фиц зарабатывал на велогонках. Сейчас соль в коленных суставах, господа. Консул, видимо, мог бы так болтать еще очень долго. Но моряки направились к выходу. Старжен Фиц проводил их до дверей. Всучил на дорогу чикагский галстук, кактус, раковину и банку с рыканожкой за сто двадцать семь иен. — Ах, господа! — тараторил он же в дверях. — Говорят, что страна, которую я здесь представляю, земной рай. Хочу вам дать последний полезный совет, господа. Обязательно построить в порте, познакомиться с мадам Накамура-Бранчковской. Недавно эта леди посетила Токио, и старый старший Фиц был просто очарован. — Чем же знаменита эта дама? — усмехнулся Рикошетников. Чудак-консул успел уже порядком надоесть ему. — Ах, это просто совершенство! Убедительно советую не избегать приятнейшего знакомства с этой богатой, импозантной и попросту красивой женщиной. Я никогда не чурался импозантных, а тем более красивых дам. — улыбнулся капитан. — Это похвально! — Это похвально! Это похвально! Консул оцепенел с широкой бессмысленной улыбкой на устах. По дороге к порту Геннадий и капитан во всех подробностях вспоминали визит генеральному консулу и весело хохотали. В районе Гинзы их Бентли попал в автомобильную пробку. Джазовые обвалы из окон баров... Крики сзывал и уличных торговцев, полицейские свистки и сирены, клаксоны автомобилей чуть не оглушили их. В небе, освещенный скрещенными лучами, поворачивался рекламный автомобиль. Ниже то хмурилось, то расплывалось в улыбке гигантская неоновая рожа. Все кричало, мелькало, подмаргивало. Световая газета на крыше Асахи вещала, сегодня в Токио убито 15, ранено 307. Битлы заявили протест Министерства внутренних дел Англии. Советы продолжают штурм космоса. Заявление генерала Зяппа. Экс-шахиня Сорея приняла приглашение киностудии МГМ. Исчезновение панамского сухогруза в 100 милях от Гонконга, потеряна связь с яхтой шейха Абу-Даби, стоимость которой оценивается в 15 миллионов. Самолет таиландских ввс засек неизвестные торпедные катера «Новые пираты».